Константин Бальмонт «Две чайки. Северная фантазия». Как снежный сон молчит бесплодная белая Гренландия. Точно в насмешку беспокойный Эрик назвал ее зеленой землей. Он хотел увлечь с собой мятежных норвежцев, этот коварный мореплаватель, названный Эриком Красным. И, вернувшись после долгих странствий, Рассказал им, что в свободном море он нашел цветущую страну, где жить им будет привольнее, чем в угрюмой Исландии. И он назвал этот остров «зеленой землей». Но здесь трава не растет, здесь цветы не цветут, здесь только ветер да снег, только снег да лед. А скалистые берега острова разбиваются холодные волны льдистого моря. Мелькают длиннокрылые чайки и, как камень, бросаются в воду. Солнце светит лишь изредка. Месяц мерцает желтым пятном. Безобразные скользкие тюлени лежат неподвижно на льдинах и потом, внезапно приподымаясь на уродливых плавнях, вытягивают вверх свою мокрую шею, и дикими воплями оглашается равнина холодного моря. А там В глубине острова блуждают по снегам белые медведи, стонут пещеры между кованных льдом, носится безглазая метель, громоздит сугробы на сугробы. И все ей кажется мало. И от севера до юга, от востока до запада, горизонт затянут сплошными серыми тучами. И тучи сгущаются... и Хавстрамп, огромное чудовище с человеческой головой, но безрукое, выбрасывается из моря, чтобы криком своим возвестить бурю, и потом, поднявши пасть выше самой высокой мачты корабля, откинуться назад и скрыться в воде, мелькнув змеиным хвостом. В недобрый час море породило Гренландию. В недобрый час Эрик назвал ее зеленой землей. Уже семнадцатую весну встречала Сольбьорк, сплетая и расплетая свои длинные русые косы. Что-то необычное, что-то неверное было в ее глазах цвета морской волны. И когда, позабыв о приливе, она откидывалась на спину резного стула, ее грезы уходили вдаль, тайные мысли просили в ней исхода. Она видела небо и чаек, Ей хотелось быть вольной чайкой, ей хотелось за море. Не похожа была на своих сверстниц зеленоглазая Бьорг. Подолгу сидела она на прибрежном камне и чудились ей невнятные голоса в монотонном шуме разбивающихся волн. И вечерняя звезда зажигалась над ней, и в глазах у нее был звездный свет. И под утро. Она тревожно просыпалась в своей постели, потому что чьи-то губы шептали над ней невнятные слова. И каждую ночь она видела все один и тот же сон. Две белые чайки улетели в небо под звуки заклинательной песни, кончавшейся припевом «За море! За море!». Холодная стояла она под венцом и безучастно смотрела на Арнольда. не любила она его. Много долгих недель и месяцев преследовал он ее своими мольбами, и она уступила, наконец. И было все равно, жить с ним или одной, потому что загадочные сны приходили и уходили, и опять приходили, но никогда не сбывались. И в зимний день стояли они под венцом. Арнольд был угрюмый северянин. он знал только рыбную ловлю да охоту на тюлени и медведей. Как зверь примечал он все звериные обычаи, и когда подкрадывался к тюленю, проползая по льдам, морское чудовище принимало его за родного брата. С одним ножом выходил он на медведя, целые дни плавал по морю, голодая и терпя жажду. Так жил он изо дня в день, смотря на небо и не видя его». Душа его была темна, но всем сердцем он любил Сольбьорк, как умеют любить только северяне. Три года Соль Бьорг томилась в дому Арнольда. Как прежде, жила она предчувствиями и снами, с надеждой на что-то в будущем. Как прежде, проводила она дни в ожидании ночи, ничего не замечая вокруг себя. И любовь их была бесплодной. у них не было детей. Печалился угрюмый Арнольд. И случилось как-то, что зашел к ним один из кочующих скралингов — старый туземец-колдун Торфхан. То был мудрый и вещий человек. Он знал, как мир породился из моря, как души выходят из тела и блуждают по острову, если не почтили мертвецов достодолжными заклинаниями. как живут гиганты в Йоттунгейме, как гневается мать неумолимого черного духа, мать того, кто внизу. Много знал он чудных рассказов, и обратился к нему Арнольд, прося его спеть вещую песню. Задумался колдун, помолчал, и точно незримые струны прозвучали в воздухе. И запел старик протяжным голосом. Дико развивались его седые волосы, и глаза уходили вдаль. Он пел о свободном море, из которого родился мир. Он пел о том, как бог ветров свистит в свирели из и на его пронзительный зов со всех концов моря слетаются быстрые ветры. Он пел о том, как сладостен детский смех — О том, как любовь бывает плодотворной лишь тогда, когда соединяется с жалостью. И тут дрогнул Арнольд, посмотрел на спокойную Соль Бьорг и подумал, что все три года она была к нему холодна. А старый колдун, не прерывая монотонного напева, говорил о том, как ночью над Белой Гренландией блуждают огромные призраки, тени убийц, не имеющих покоя. потому что душа убитого, чтобы отомстить убийце, входит в его душу и не дает ей ни минуты забвенья. Он пел о сумерках богов, он пел о снах и предчувствиях, о чужих цветущих островах, где прибрежные пещеры перекликаются друг с другом, где небо лазурно, как море, и море глубоко, как небо. И потом... Утомившись он промолвил еле слышно «Кто поймет, тот поймет". И запел последнюю песню. Сильнее зазвенели незримые струны, и точно ветер с моря пронесся по комнате. Он пел, как чайки, порой превращаются в женщин, и забыв о том, что они из крылатого рода живут, как люди среди людей. Томятся, видят видение и не знают, что если бы они бросили себе на плечи несколько перьев чайки, немедленно бы превратились они в длиннокрылых гостей Гренландии и улетели бы за море. Странно блеснули глаза Сольбьорк, и, дрогнув, она вспомнила свой неотступный сон. Замолчал седой колдун. и как пришел он из темной ночи, так и ушел в темную ночь. А Сольбьорк и Арнольд остались в раздумье, и каждый запомнил только те слова песни, которые им были по сердцу. Напрасно ждал Арнольд, что новым чувством, чувством жалости согреется сердце Сольбьорк. По-прежнему была она замкнутой и безучастной, и нестерпимо стало оставаться ему в своем доме. Снарядил он лодку и уехал в море, не сказав, когда вернется. А Сольбьорг, оставшись одна, слышала знакомые призывные голоса. Она бродила по взморью и искала перья в чайке, но нигде не могла их найти. И в глазах у нее был звездный свет, а в душе была тревога. Она стала думать, почему ей снились всегда две чайки. Думая о снах, она не вспоминала о муже. Он был далеко от мира ее видений. И сидела она в долгий вечер за прялкой, ей грезились далекие чужие острова. Пещеры, гудя от прибоя, перекликались одна с другой. На волну набегала волна, и море сливалось с небом, и море было глубоко, как небо. И, уронив пряжу, Не узнавала Бьорг стен своего дома. А под утро опять, волнующий напев, манил и звал ее, и дальний голос неотступно повторял «За море! За море!». Две бури разыгрались в это время. Одна в полночь после первого дня, другая на рассвете последнего. Не думала Бьорг, что увидит мужа в живых, Уже целую неделю не возвращался Арнольд. Но по прошествии недели его прибило к берегу на льдине. Лодка его погибла, добыча утонула в море, а сам он еле спасся на глыбе льда. Полумертвый много дней и ночей пролежал он в постели. И в первый раз исполнилось жалостью холодное сердце Сольбьорк. Жажда счастья охватила ее. Захотелось ей услышать детский лепет, увидать, как смеются детские глаза. Когда Арнольд оправился от болезни, они пережили сказочную ночь, какую у них еще не было, и по прошествии обычной череды недели-месяцев Сольбьорг сделалась матерью. Годы шли, но не радовала Арнольда маленькая дочь его. как мать, никогда не смеялась голубоглазая Дагмар. Она смотрела не детскими глазами, и когда отец приближался к ней, желая взять ее на руки, она с криком бросалась от него и, как спугнутая птица, прижималась к матери. Хмурился угрюмый Арнольд, а соль Сольберг по-прежнему застыла, и душа ее была, как стекло, покрытое морозными узорами». Она приводила свою дочь на взморье, и они сидели на прибрежном камне и смотрели вдаль. Глаза их туманились, глаза их были цвета морской волны. Тихим голосом говорила Сольберг своей дочери о том, что за морем лежат свободные страны, где воздух теплее, где из моря глядят зеленые острова. Улететь, улететь! невнятно шептали ее губы, и дочь с затаенным ожиданием смотрела на нее. Глубокая тоска охватывала их, и, обрызганные соленой пеной моря, они прижимались друг к другу, безмолвные, бессильные передать друг другу свою печаль, потому что мать никогда не плакала, а дочь не умела плакать. И они возвращались домой, принося в крови смертельный холод моря никак не могла найти соль перьев длиннокрылой чайки и сновидение смутило маленькую догмар страшная буря разразилась ночью два больших корабля были выкинуты на берег гренландии и уцелевшие матросы рассказывали что никогда еще огромное чудовище морей не вызывало таких грозовых раскатов в бури поднимая свою свирепую пасть выше самой высокой мачты корабля, чтобы потом откинуться назад и скрыться в воде, мелькнув змеиным хвостом. И под утро того дня Дагмар бредила, раскинувшись на своей кроватке, а Сольберг тосковала, думая, что девочка умирает, и не замечала она, что наступает час рассвета. Никогда еще так ярко не блистало солнце над бесплодной белой Гренландией. Высокие льдины со звоном тронулись от берегов и уплыли в синюю даль. И серые тучи, затянувшие горизонт от востока до запада и от севера до юга, разорвались, открыв в вышине просвет голубого неба. Непонятный сон я видела перед утром. Со вздохом сказала маленькая Дагмар: "Белые перья, как хлопья снега падали с неба. Мы шли с тобой из дому. Потом не помню. С нами что-то сделалось. Нас больше здесь не было, но мы не умерли, а жили и видели чужое море." Сольбьорг побледнела. Поняла она, что ее час пришел, и громко вскрикнула призывным гортанным криком. Тотчас же за окнами, в воздухе, раздался такой же ответный крик. Схватив Дагмар за руку, она переступила через порог. Две белые чайки бились в высоте, и перья падали вниз, как белые хлопья снега. «Дагмар!» — закричала она. «Дагмар! Мы с тобой из крылатого рода! Улетим!» Взяв две пригоршни белых перьев... Она бросила их на плечи своей дочери и себе, произнося невнятное заклятие. Встревожился Арнольд, увидев, что жена его выбежала из дому. Он хотел броситься за ней, но, взглянув через дверь, застыл на пороге. Исчезла Сольбьорг, исчезла Дагмар. На его глазах превратились они в двух белых чаек. Быстро взвелись они на воздух и утонули в голубой доли, и, не оглянувшись, улетели за море. И в первый раз Арнольд взглянул на небо не так, как он смотрел на него всегда».